Пробило три часа, затем четыре. Потом прошло еще полчаса, а Дуриан все не мог оторвать взгляд от портрета. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, в котором он заблудился. Он не знал, что ему делать и что думать. Наконец он подошел к столу и принялся писать пылкое письмо возлюбленной. Он молил ее о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей списывал он словами, исполненными страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострасти». К тому же, когда мы себя виним, мы знаем, что никто другой уже не вправе винить нас. Отпущение грехов дает нам не столько священник, сколько сама исповедь. Дориану достаточно было написать Сибилли, чтобы почувствовать себя прощенным. Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри. «Дориан!» «Мне необходимо поговорить с вами. Впустите меня. Что это вы вздумали запираться?» Дуриан не отвечал и не двигался с места. Но стук повторился еще громче и настойчивее. «Да, он, пожалуй, впустит лорда Генри и объявит ему, что отныне он начинает новую жизнь». При необходимости он пойдет на ссору с Гарри, или даже на окончательный разрыв, если это кажется неизбежным. Он вскочил, поспешно закрыл экраном портрет и отпер дверь. — Я вам искренне сочувствую, Дуриан, — были первые слова лорда Генри, — но вы стараетесь не думать о том, что случилось. — Вы имеете в виду Сибиллу Вейн? — спросил Дуриан. — Да... Разумеется. Лорд Генри сел и стал медленно стаскивать с рук желтые перчатки. Все это, конечно, ужасно, но я здесь не вижу вашей вины. Скажите, после спектакля вы ходили к ней за кулисы? Да, ходил. Я так и думал. И что вы устроили ей сцену? Я был к ней жесток, Гарри. Ужасно жесток но я уже успокоился и не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше познать самого себя. Я рад, Дориан, что вы так относитесь к этому. Признаться, я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри. Через все это я уже прошел, — отозвался Дориан с улыбкой, покачав головой, и теперь совершенно счастлив. Я, наконец, понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы о ней говорили, Гарри. Она божественное начало в человеке, и больше не надо смеяться над этим. По крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком, у которого чистая совесть. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой. «Какая прекрасная эстетическая основа для нравственности, Дариан. Поздравляю вас! И с чего же вы намерены начать? Женить бы на Сибили Вейн!» «На Сибири Вейн?» Воскликнул лорд Генри, вставая и с величайшим удивлением глядя на Дориана. «Но, дорогой мой, она...» «Ах, я знаю, Гарри, что вы собираетесь мне сказать!»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 имеете в виду? Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дрианом, взял его за руки и крепко их сжал. — Дариан, в письме, только прошу вас, не теряйте самообладание, в письме я вам сообщил, что Сибилла Вейн умерла.